Глава 7. Свидание? В общем, получилось так. Из кафе мы пошли в ресторан. Ну, чтобы поесть нормально. Червячка-то мы уже заморили. Жека напрочь забыл обо всем, когда она вошла. Это я про Алену. Нет, девка симпатичная, не спорю. Но уж больно тоще. Сейчас она выглядела иначе, чем в униформе. Но это и понятно. Не в ней же на свидание идти. Волосы распущенные и каскадом падают на плечи, слегка прикрывая их. Юбка как воланчик для игры в бадминтон. Чуть ниже колена, поверх этого платьишка легкий осенний плащ. На улице сейчас мороз не сильный, но градуса 3 точно есть. От этого щеки у девушки стали розовые, и она действительно сейчас походила на Аленку, как персонажа. «Все-таки наши девчонки самые красивые». Вот заокеанские, они вроде тоже миленькие попадаются, но чуть присмотреться, лица будто топором вытесаны. Хотя плотник, надо признать, был неплох. Наши не такие, у нас лица кругленькие, глазастые. Жека превратился из деревенского лопуха в галантного кавалера, подвинул стул, отбил поклон, при этом нечаянно зацепил шедшего мимо официанта. У того враз ноги подкосило, под нос полетел было на пол, но Женек успел подхватить его. Хорошо не чай нес, иначе всех бы кипятком обдал. Аленка прыснула от смеха и тоже изобразила нечто, похожее на реверанс, и приземлилась на стул. — А где Фредди? — спросил Женька, увидев только меня из типа. — Отошел, — ответил я как можно проще, чтобы не упоминать о туалете на первом свидании друга. — Понятно, — кивнул тот. — Вот, Алёнка, знакомься, друзья мои. Это вот Ванька. Ты его уже видела, мы с ним вместе летели. Это Кэмерон. Он с Типменом работает. Ещё Фредди есть, но я тебе его потом покажу. — Очень приятно, — вежливо ответила она, а в глазах появилось сомнение по поводу умственного здоровья богатыря. — Ну ещё бы. Не каждый день тебе такое говорят. Так, мол, и так. Мы дружим с супергероями, и они настоящие. А в Штатах все сделали иначе. Здесь не стали скрывать своих богатырей, а сделали их национальными героями. Вот только подняли информацию на такой уровень, что все как один думают. Сказки все. Так не бывает. Нас-то засекретили «будь здоров». Хотя какое там? Вон... Про Илью Ивановича весь мир тоже знает, но в одном я согласен с нашими. Ни к чему нам такая слава, она только работать мешает. Ну какая вот, к примеру, битва, когда тебя толпа фанатов окружает? Вот за нами весь день какой-то парень таскается, весь камерами обвешен с головы до ног. Так вот, он блогер у Фредди». Хотя он, конечно, на него не работает, просто решил он посвятить себя тому, что ведет передачу на канале в интернете о жизни гепарда. А потом мы будем удивляться все вчетвером, откуда это враги все про нас знают. Эх, деревня, долго все до меня доходит. А кто-нибудь видел парнишку-блогера? Спросил я. Мы втроем переглянулись. Фредди не было уже довольно давно, а вместе с ним пропал и паренек. Нужно, кстати, узнать его имя, а то как-то нехорошо получается. Я пойду проверю. С задумчивым видом встал с места Стип. Жека, будь здесь. Я решил тоже сходить. Нехорошо нам разделяться. Мальчики, это шутка какая-то, напряглась Алена. Совсем не смешно, когда три здоровенных мужика чего-то вдруг опасаются. Мы оставили Женьку самого разбираться с невестой и пошли в сторону туалета. Было очень странно видеть его пустым. По дороге он нам не встретился, блогера тоже нигде не видно. Так его еще и в туалете не оказалось. Вот теперь мы очень сильно напряглись. Что будем делать? Тихо спросил меня Стип. Искать пойдем? Пожал я плечами. Фредди без шума не взять, а я даже шороха лишнего не слышал. Тоже факт. Немного расслабился тот. Мы вышли из-за кутка, на нас уже смотрел Женька, и едва мы взглянули в его сторону, получили от него вопросительный кивок головы. Ну а мы чего? Руки в стороны развели и плечами пожали. Богатырь за столом сразу подпрыгнул и хотел было рвануть к нам. Алена уже начала по-настоящему переживать и сделала попытку распрощаться со странным знакомым, но он ее удержал. Мало того, он даже тянул ее в нашу сторону. «Чего он там?» Тут же спросил Женька, когда поравнялся с нами. «Правда, что ли, пропал?» «Да не разводи ты панику, Жек», — ответил я. Вон девчонку уже всю перепугал. «Ален, ты не волнуйся, это он от свидания с тобой, такой нервный». «Да мне уже любопытно даже, что вы дальше-то отчебучите». Озорным голосом ответила она. «Я присмотрелся к ней» и действительно увидел ту самую искорку в глазах. Она уже поглядывала за угол, намереваясь начать вести наблюдение. Но нам она до сих пор еще не доверяла, потому как не знала, правда ли то, что сейчас происходит. Однако мы приосанились и начали уже всерьез заниматься поисками друга. При входе в зону кухни скучал человек, который был призван не пускать туда посторонних. Видимо, за все время существования ресторана еще ни одному посетителю не взбрело в голову совать сюда свой нос. А кого надо, сами пригласят. Потому вел он себя вполне спокойно, пока наши широкие фигуры не предстали перед ним во всей красе. И вот сейчас этот парень вышел перед нами и вытянул вперед руку, будто репетировал все это время. «Молодые люди, туда нельзя», – строго произнес он. Да мы одним глазком посмотрим и уйдем. Вежливо попросил его Жека. Мы мешать не будем, честное слово. Это закрытая зона. Парень оказался непреклонен. Вход только для персонала. Жека аккуратно поднял его и переставил за наши спины. Затем точно так же вежливо отряхнул ему костюм от невидимой пыли. Мы все же заглянем, не возражаешь. С улыбкой на лице произнес богатырь. «Меня же могут уволить!» – привел тот свой последний аргумент. «А вот это вряд ли!» – подключился Стипман и сунул парню 50 баксов в нагрудный карман. Тот сразу засиял, махнул рукой и сделал вид, что отвернулся. Мы прошли по узкому коридору, и перед нами открылся вид на кухню ресторана. Зрелище там, надо сказать, имело место быть. Прямо на месте шеф-повара стоял Фредди, И, используя указательный палец лезвия, занимался шинкованием овощей. И так ловко у него это получалось. Он стругал их, как профессиональная шинковка. На выходе получались абсолютно одинаковые по размеру куски. Как только с помидором было покончено, он попросил еще два, и какой-то паренек в белом колпаке ему их кинул. Гепард, используя лезвие на другой руке, Ловко насадил оба помидора на них, затем, сняв один прямо на доску, продолжил свое занятие. Вид его при этом был такой довольный, словно это дело всей его жизни. «Эй, Фред!» — окликнул его Стипман. «Ты что здесь делаешь?» «Кэм! Мать твою! Кто вас сюда пустил?» — попытался тот, напустить на себя грозный вид... Но в поварском фартуке, колпаке и лезвием в помидорах это выглядело комично. Ты что, все-таки купил себе этот гребаный ресторан? Продолжил удивляться стип. Фред, ты меня пугаешь? Какого черта, что не так, Кэм? Пустился в защиту себя тот. Мне нравится готовить, и у меня это отлично выходит. Так вот, почему ты нос от еды воротишь в других местах. Продолжил сыпать вопросами Стипман. А вот предупредить никак. Сам знаешь, какая сейчас обстановка, и пропал. Эй, со мной полный порядок. Развел он руки в стороны и превратил все пальцы в лезвие. А теперь брысь отсюда! Весь сюрприз испортили. В это время Алене удалось протиснуться между нами, потому как три немаленьких мужика, столпившихся на входе, препятствие серьезное, «Фига се. подала она голос на жест Фредди с лезвиями. «Он что, в натуре настоящий?» «А ты думала», — усмехнулся Жека. «Мы, ребята, серьезные». «Ну все, налюбовались», — бросил Фредди. «Джимми, мать твою! Я уволю твою ленивую задницу! Почему посторонняя на кухне?» Тут же появился Джимми и каким-то образом ухитрился прошмыгнуть между нами. Он прямо вырос перед нашими лицами, развел руки в стороны и принялся нас прогонять. «Вы как сюда попали?» – начал возмущаться тот. «Стоило на секунду в туалет отойти. Один момент, мистер Фредди, я сейчас все улажу. На выход, молодые люди, не заставляйте меня вызывать полицию». Ну, мы сразу сделали испуганные лица, чтоб парней вправду не уволили. Поизвинялись даже ради приличия. А на выходе... Стип сунул ему в карман еще двадцатку. На что парень улыбнулся и украдкой показал ему большой палец. Вот так сюрприз. Аленка сразу стала в доску своя. А ведь я подозревала, что дыма без огня не бывает. Да и Жека все время про богатырей рассказывает. «Я-то вначале подумала, что у вас реконструкция какая. Знаете, как бывает? Когда люди в рыцари переодеваются, даже сражения устраивают» а тут все гораздо круче. Все. Девчонку было не заткнуть. Она щебетала весь вечер, смеялась и рассказывала комичные истории из самолетов. Мы слушали, дружно хохотали, а затем вдруг поняли, что все это время она общалась со всеми исключительно на английском языке, изредка обмениваясь родной речью с Женькой. Я даже присмотрелся к ней еще раз и под другим углом. Умная, образованная, симпатичная и кажется безумно влюблена в Жеку. Попроси он ее бросить авиацию, уйдет, не задумываясь, и станет щи варить, да за землей ухаживать. Но он не попросит, из вежливости и уважения. Вот только оно так само все решится, стоит лишь домой вернуться. Фредди тоже сегодня удивил, и не раз. Но то, что он решил попробовать себя в роли повара, это только в плюс, так он еще оказался истинным гурманом. Вначале принесли салат, легкий, овощной, без каких-либо изысков. Примерно через час перед нами начали выставлять всевозможные мясные нарезки, а затем выкатили глиняную кастрюлю, в которой парила солянка. Несколько видов копченого мяса и вяленой колбасы встретились в этом блюде. Аромат от кастрюли исходил бесподобный и рот тут же наполнился слюной. Очнулись мы тогда, когда смели со стола практически все. И вот что удивительно, я почувствовал прилив богатырской силы. Это ощущение ни с чем не спутать, оно или есть, или его нет. Видимо, любое блюдо, что с душой приготовлено, силушку эту прибавляет, и неважно, на чужбине ты или у родного стола. Выходит, что скатерть-самобранка являет тебе то, что душа просит и блюдо не из полуфабрикатов подает. Сам повар присоединился к нам позже, оставив кухню на старшего заместителя. Он упал на диван с довольной физиономией, а в руках держал бутылочку холодного пива. — Должен признать, что ты отлично готовишь, — похвалил его Стипман. — Я знаю, Кэм, мать твою. Согласился тот. Я отсалютовал ему своим напитком. На кухне чертов гений я. И мы все дружно захохотали. Нет, не над шуткой, Фредди, конечно. Просто настроение было очень легким, добрым и душевным. Главное, разговор перешел в рабочее русло, и Алена включилась в беседу, помогая нам решить логическую загадку. Некоторые вещи пришлось рассказать ей с самого начала. Но в целом она быстро въехала в процесс. Сейчас она уже на равных рассуждала о происходящем вокруг и всецело поддерживала идею с обыском жилища Маркуса. Ну а нам что? Раз все хотят продолжить приключения, милости просим. Правда, в одно такси мы уже точно не поместимся. Пять человек, из которых четыре богатыря. Да нам нужно автобус вызывать. И снова страна заморская удивила своим сервисом. Приехал почти автобус, довольно вместительный минивэн Volkswagen, в котором мы уселись с приличным комфортом, помчал нас по ночному Нью-Йорку. Нет, красивый мегаполис, не спорю, но на закате в осиновой роще, да еще и осенью, виды куда сказочнее. Листья становятся красными от природы, ветви еще – усыпаны ими под самый небесный купол, а через них пробивается яркое солнце, которое катится за горизонт. От этого краски делаются ярче и кажется, будто весь лес охвачен огнем. Ночной город имеет свои краски, не менее яркие, разноцветные, но искусственные, оттого и не столь душевные, хотя это, скорее всего, на любителя. Приезжал как-то к нам в деревню паренек один, друг соседский. Они вместе в офисе работают в городе большом. Так вот он и привез его на лоно природы, нахваливая наши местные красоты, рыбалку, ночной костер и сон в палатке. Вот только друг его остался недоволен. Вначале от Машкары весь извелся, а к вечеру оказалось, что сгорел на солнышке, да так сильно, что к вечеру температура поднялась. На том и закончился отдых. Вызвали такси, да отвезли домой, притом сразу в город, потому как в деревне он напрочь оставаться отказался. Так вот он, товарищ соседский, пока еще нормально себя чувствовал, все городские истории рассказывал, да нахваливал огни и клубы ночные. Но красиво, не спорю. Квартира Маркуса мне не понравилась. Не сказать, что плохо живет, но вот тот факт что в его берлоге отсутствует женская рука, чувствуется сразу. Видно, что человек живет здесь набегами, а точнее просто ночует, и то не всегда. Ну вот, к примеру, в раковине скопилась грязная посуда. При женщине такое просто невозможно. Хотя и хозяйки бывают разные. На диване лежит плед, при том так, словно из-под него, только что отошли до туалета, и вот-вот снова собираются им воспользоваться но должен признать, откровенного бардака нет, пыль по углам не катается, да и полы вполне себе чистые. Обыск почти ничего нам не дал, но именно, что почти, нам удалось обнаружить копию пропавшего из Центрального управления дела, что, в свою очередь, сразу же укрепило подозрение Фредди. «Я знал, мать его!» – довольно произнес тот, потрясая бумагами над головой. «Это точно Маркус! Только он был в курсе всего, что творится. «А ты не хочешь заглянуть в папку?» Спросил его я. «Думаю, нам стоит воспользоваться моментом. К тому же я бы вообще попробовал подождать Маркуса здесь хотя бы ночь. Вдруг вернется. Или забыл чего. Мы разложили бумаги на столе кухни, которая, собственно, отделялась от гостиной барной стойкой. Женька тут же поставил чайник, похлопал дверцами на шкафах и выставил на стол печенье и конфеты. Документы имели протоколы допросов о нападениях и грабежах. Имелись также материалы о пропаже артефакта из нашего ведомства, но ничего конкретного там усмотреть не вышло, кроме одной мизерной детали. Здесь, в Нью-Йорке, проживал человек, который утверждал, что смог прочесть древний текст на папирусе. Мало того, здесь также прилагается перевод ритуала, правда, на английском языке. Читать-то мы не умеем, я имею в виду иностранные тексты, но вот послушать очень даже запросто. Попросили прочесть Алену, как лицо незаинтересованное. Хотя это уже тоже как посмотреть. Ритуал позволял владеть управлением всеми природными стихиями. По сути, человек его свершивший может воистину считаться всесильным. В его власти окажутся огонь, вода, земля и воздух – основные составляющие всего мироздания. Для того ему необходимо объединить все стихийные предметы воедино. Ну и само собой, как того и следовало ожидать, все действие не может произойти само по себе. Необходимо, чтобы совпали планетарные траектории и некоторые космические события. Я не особо понимаю во всей этой тарабарщине, но понял одно, что без зимнего солнцестояния здесь не обойтись, а оно должно начаться через неделю. Теперь мы имеем хоть какую-то подсказку. Задумчиво ответил я. Выходит так, что у него есть грааль и трезубец, но все это связано с водой. Здесь ты не прав. Немного помолчав, сказал Стип, «Управлять водой может только трезубец, а Грааль отвечает за совсем другое. Он позволяет пить из источника, и не более того. Скорее всего, эти два предмета связаны косвенно». «Ты хочешь сказать, что ему нужны еще три артефакта?» Уловил я ход мыслей. «А что у нас управляет землей или, к примеру, воздухом?» «Ну, таких предметов множество». «Хотя...» Стип призадумался. «Это нужно поискать. Я так сразу тебе ничего не скажу. Хотя есть не предмет, есть существо». «Оно может подойти для ритуала», – поинтересовался я. «Что за существо?» «Птица Феникс», – ответил Кэм. «Это та, что жар птица?» – тут же переспросил Жека. «Если тебе так удобнее, то да», – согласился тот. Сейчас она находится в Индии, а что касаемо остальных предметов, здесь нужно подумать. — Мать твою, Кэм! — оживился Фредди. — А ведь Ваджра, нашего громовержца Тараниса, управляет ветром? — Нет, ветром у него управляет колесо, а Ваджра управляет громом и молниями. — Ну хорошо, Вань, как ты думаешь? Колесо Тараниса подойдет в качестве артефакта для ритуала. Возможно, и подойдет, задумался я. Хотя здесь не могу до конца быть уверен. Может, нашим позвонить? Подал идея Жека. Уж Баба-Яга точно знает о таких вещах. А знаешь что? Позвони, согласился я. А мы пока индийских хранителей предупредим. Работа закипела. Все тут же схватили телефоны и принялись предупреждать возможные хранилища, заодно не забывали интересоваться про подобные предметы, которые хранятся в других местах, и что это вообще может быть, как выглядит и где хранится. Таранис долго хохотал в трубку Фредди после того, как тот предупредил его о возможной краже колеса. Оказывается, взять и уж тем более раскрутить его не сможет никто как не пытайся. Не выходит, минус один. Зато Яга сказала, что в горах Тибета имеется некий колокольчик, который способен вызывать бурю. «Вот он, мать его!» – внезапно крикнул Фредди, указывая пальцем в окно. Мы вздрогнули от неожиданности, а когда сунулись посмотреть, на кого там указал гепард, то увидели только спину улепетывающего во весь опор Маркуса. Как говорится, только пятки сверкали. Пока мы соображали и толкались плечами в коридоре, пытались поскорее одеться и обуться, тот запрыгнул в машину и был таков. Только Кэм не стал заморачиваться и с разбегу сиганул в погоню через окно, на ходу срывая свой деловой костюм».